Глава 50. Сестра Верно дернула бронзовую ручку. Комната была закрыта. Она вздохнула и постучалась. Из-за тяжелой двери донесся приглушенный голос. Войдите. Дверь отворилась, и сестра вошла в приемную. По обе стороны от дверей, ведущих в соседний кабинет, за столами сидели две женщины. Обе что-то писали в толстых тетрадях. «Я слушаю», — сказала одна из женщин, не поднимая головы от работы. «Я пришла сдать путевой журнал, сестра Улиция». «Хорошо, положи его на стол». Сестра Улиция перевернула страницу. «Разве тебе не следовало быть на торжественном ужине в честь вашего прибытия? Мне казалось, ты захочешь повидаться с друзьями». «У меня есть более важные дела, чем посещение торжественных ужинов», — ответила сестра Верна. Я должна вручить путевой журнал лично Аббатисе. Я желаю поговорить с нею, сестра Улиция. Обе женщины оторвались от работы. — Но Аббатисе не собиралась беседовать с тобой, сестра Верна, — сказала сестра Улиция. Она очень занята, и ее нельзя беспокоить по незначительным вопросам. — Незначительным? — У меня не незначительный вопрос. — Не следует повышать здесь голос, — сестра Верна предупредила вторая женщина. Верно шагнула вперед. Воздух замерцал и уплотнился. Незримый щит заслонил дверь в кабинет. — А Батиса занята, — повторила сестра улицы. — Если она сочтет нужным, она сама пошлет за тобой. Положи на мой стол путевой журнал, и я передам его ей. Стиснув зубы, Верно постаралась говорить спокойно. — Меня понизили до послушницы. Обе женщины разом посмотрели на нее. «Да, понизили до послушницы, хотя я выполняла указания Батиссы. Несмотря на все мои просьбы, она не позволила мне выполнить свой долг, и теперь я наказана за свое послушание. Я должна хотя бы узнать, почему это произошло». Сестра Улиция повернулась ко второй женщине. «Сестра Финелла, отправьте рапорт наставнице послушниц, что послушница Верна Совентрин пришла в приемную о Батиссы без разрешения и без приглашения, и позволила себе высказывание неподобающей послушнице, которая надеется стать сестрой Света. Сестра Финела недовольно посмотрела на Верну. «Однако, послушница Верна, в первый же день твоего вступления на путь послушания – письменное замечание. Я надеюсь, ты научишься себя вести как следует, если хочешь стать сестрой Света». «Это все, послушница», – присовокупила сестра улица. ты и свободна. Верна повернулась к ним спиной, но услышав щелканье пальцев, оглянулась и увидела, что сестра Улиция стучит ладонью по столу. Не забудь про путевой журнал. И разве так должна уходить послушница, когда сестры отпускают ее? Верно вытащила из-за пояса черную книжицу и положила ее на стол. Нет, сестра, не так. Она сделала реверанс. Спасибо, сестры, что уделили мне внимание. Тихонько вздохнув, Верна вышла, закрыв за собой дверь. Она шла по залам и коридорам, опустив глаза, глядя в пол. И вдруг, свернув за угол, едва не столкнулась с кем-то. Подняв голову, она увидела того, кого не слишком надеялась увидеть. Он улыбнулся такой родной, знакомой улыбкой. — Верна, какая встреча! Совсем молодой, с пухлыми по-детски щеками, он, казался, совсем не изменился. Разве что каштановые волнистые волосы стали чуть длиннее, а плечи чуть шире. Она с трудом удержалась, чтобы не броситься к нему на шею, и лишь приветливо склонила голову. «Джидиди, ты все так же красив, так же, как прежде. Время не властно над тобой. А ты выглядишь, я бы сказал, э, постаревшей, ты хочешь сказать? Э, верно». Несколько морщин и несколько лишних фунтов не в состоянии уменьшить твою красоту. — Я вижу, ты все такой же мастер, — говорить комплименты. Она посмотрела на его простой коричневый балахон. — Еще я вижу, что ты был прилежным учеником и достиг успехов. Я горжусь тобой, Джедидия. Не обращая внимания на ее слова, он попросил. — Расскажи мне о новичке, которого ты привела. Верно, нахмурилась. «Ты не видел меня двадцать лет с тех пор, как я отправилась в путешествие, и нам пришлось расстаться. И вот о чем ты меня спрашиваешь в первую очередь. Не о том, как у меня дела, не о том, думала ли я о тебе все это время, не о том, встретила ли я кого-то еще. Видно, ты был так поражен, заметив мои морщины, что все эти вопросы тебе и в голову не пришли». Он лукаво улыбнулся. Верно, ты ведь не девочка». Не могла же ты думать, что теперь, спустя столько лет, мы с тобой...